бернхард шлинг другой мужчина жена умерла через несколько месяцев после его ухода на пенсию у нее была раковая опухоль не подлежавшая ни операции не лечению поэтому он ухаживал за женой дома Когда она умерла, и заботиться об ее кормлении, туалете и сохшем и измученном пролежними теле уже не приходилось, осталось позаботиться о похоронах, затем о счетах, страховках и о том, чтобы дети получили причитающееся им по завещанию. Появилось такое чувство, будто канаты обрублены, балласт сброшен, и ветер понес его гондолу над землей. Он ни с кем не виделся, ни в ком не нуждался.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 Он упрекал себя за то, что в ту пору, когда понадобилась операция, ничего не заметил и не расположил ее к тому, чтобы ей захотелось поделиться с ним своими тревогами, страхами, попытаться найти совместное решение. Ему не припомнилось ничего определенного в той поре, на которую приходилось обнаружение узелка и рекомендация прооперироваться. Понадобились некоторые усилия. Он перебирал в память эпизод за эпизодом, но не смог припомнить ничего особенного. Отношения оставались привычно доверительными, но на работе он не был чрезмерно загружен, не слишком долго отсутствовал из-за командировок, да и ее профессиональные дела шли обычным чередом. Она была скрипачкой городского оркестра. Вторая скрипка. Первый пульт. А кроме того, давала уроки музыки. Вспомнилось, что тогда, после нескольких лет разговоров о том, что хорошо бы снова помузицировать вместе даже действительно стали играть сонату карели «Ля Фолия». Благодаря воспоминаниям поутихли упреки в собственный адрес. Зато вместо них появилась досада по поводу их взаимоотношений, которые прежде казались ему такими доверительными. Неужели он обманывался? Неужели на самом деле этой доверительности не было? Тогда в чем причина? Разве им плохо жилось вместе? Ведь спали они до тех пор, пока недуг не приобрел тяжелую форму, а разговаривали до самой ее кончины. Иногда ему чудилось, будто он выпал из собственной жизни. Падение еще продолжается, но вскоре дно будет достигнуто, и тогда можно начать все заново. Пусть совсем скромно, зато заново. Однажды на имя жены пришло письмо от отправителя, который был ему незнаком. Почта до сих пор поступала к ней. Проспекты, счета за журнальную подписку или членские взносы. Пришло письмо от подруги, которую он упустил из виду, рассылая извещение о смерти, но про которое, получив письмо, сразу же вспомнил. Извещение о смерти одного из прежних коллег жены, приглашение на вернисаж. Письмо было кратким. Написано авторучкой, беглым почерком. «Дорогая Лиза, ты считаешь, что тогда я все слишком усложнил для тебя, знаю. Только я не согласен с тобой, до сих пор не согласен. И все-таки я виноват, хотя и не чувствовал тогда вины, но теперь чувствую, ты тоже виновата. До чего безжалостно обошлись мы с нашей любовью. Мы погубили ее... Ты своими страхами, а я своей требовательностью, вместо того, чтобы позволить ей расти и цвести. Существует грех нерожденной жизни, неисполненной любви, а ты знаешь, что грех, совершенный вместе, повинных в нем связывает навек. Несколько лет назад я вновь видел тебя. Это было на гастролях оркестра в моем городе. Ты постарела. Я понял это по морщинкам, по усталости твоего тела, Мне вспомнился твой голос, который делался пронзительным, когда ты испытывала страх или защищалась. Ничего не помогло, если бы выдался случай, я снова бросился бы с тобой в машину или в поезд, чтобы снова уехать и снова провести в постели с тобой несколько дней и ночей напролет. Тебе этого не понять, но с кем же мне поделиться моими чувствами, если не с тобой, Рольф? На обратном адресе значился Большой Южный Город. Прочитав письмо, он достал карту этого города, отыскал указанную в обратном адресе улицу, увидел, что она соседствует с парком. Он представил себе автора письма, сидящим за столом перед окном с видом на парк. Сам он видел верхушки деревьев на улице перед домом. Верхушки были еще голыми. Он никогда не слышал, чтобы голос жены делался пронзительным. Никогда не проводил с ней в постели дни и ночи напролет, никогда не бросался с ней в машину или в поезд, чтобы уехать, куда глаза глядят. Поначалу он просто удивился, затем почувствовал себя обманутым, обворованным. Жена обманывала его, утаивая что-то, что по праву принадлежало или хотя бы причиталось ему, а другой мужчина по-воровски присвоил это себе». Его обожгла ревность. Это была ревность не к тому, что отделила его жена с другим, и что было ему самому неизвестно. Откуда ему знать, была ли она с ним такой, как с другим, или нет? Может, она была с другим такой же, как с ним? На концерте они невольно брались с Лизой за руки, когда музыкальное произведение особенно нравилось обоим. Утром, наводя макияж перед зеркалом, она могла на миг обернуться к нему, улыбнуться, чтобы потом опять сосредоточиться на своем отражении в зеркале. Проснувшись, она сначала прижималась к нему и только потом отодвигалась, чтобы потянуться. Порой, когда он рассказывал о каких-нибудь проблемах, возникших на работе, она слушала его вроде бы с отсутствующим видом, однако спустя несколько часов или даже дней обнаруживала неожиданной репликой свое внимание к его делам и участия. В таких ситуациях проявлялась доверительность их отношений, та близость, которая существовала между ними. Разумеется, он считал, что подобная близость носит исключительный характер. Но теперь это уже не разумелось, само собой. Разве она не могла быть столь же близкой с другим? Разве не могла браться она с ним за руки на концерте, оборачиваться к нему с улыбкой, сидя перед зеркалом и наводя макияж, прижиматься к нему, проснувшись утром в постели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 Просмотренные служебные бумаги он помечал инициалом «Т». Затем привык подписывать также свою личную переписку, тем более, что дети прежде называли его «папой», но благодаря особенностям диалекта это звучало как «та-та». Ему нравилось, что «Т» способно исполнять столько ролей. Он положил исток конверт, написал адрес, наклеил марку и бросил в уличный почтовый ящик в нескольких кварталах от дома.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 Он знал, что там существует секретное отделение. Разбирая после смерти жены ее вещи, он постеснялся заглядывать туда. Теперь же он выдвинул все ящики, опустошил все отделения, нашел стенку, за которой должен был находиться тайник, а через некоторое время обнаружил и планку, нажав которую и повернув стойку вокруг оси, увидел дверцу. Она была заперта. Пришлось взломать замок. Пачка писем, перевязанная алой ленточкой... По почтовому штемпелю стало ясно, что эти письма относились к той поре её девичьей любви, о которой жена ему рассказывала. Альбом со стихами и фотографиями, закрывающийся софьяновыми ремешками и замочком. Ещё одна пачка писем, перевязанная зелёной ленточкой. Здесь он узнал почерк её родителей. А вот и почерк другого. Большая канцелярская скрепка объединяла четыре письма.